Часть вторая. Глава первая. После того, как Федор покинул Клавин уют, он вскоре поехал по делу на север, в вглубь России, к Архангельску, и даже мельком не вглядывался в людей. Ум его чаще был занят Анной и чем-то еще, как всегда, жутким и неопределенным. Иногда же, когда вглядывался, то люди казались ему не живыми загадками, которых надо убивать, чтобы в некотором роде разгадать их тайну, а наоборот уже готовыми светящимися трупами без всяких тайн. «Сколько мертвецов!» — подумал Федор на вокзальной площади, заполненной двигающимися толпами. Два раза он, ради детского любопытства, приподнимая голову, явственно видел внутри живого, закопченного воздухом человечьего мяса, светящиеся синим пламенем скелеты. — Еще схватит за горло, — простодушно думал он, глядя на истерически говорливых деловых мужчин рассуждающих о паровозе в вагоне он поразил живую чуть боящуюся своих мыслей девушку своим долгим бессмысленным взглядом она почему то решила что он хочет есть и предложила ему бутерброд федор же окаменев смотрел в окно мимо него Мелькали хватающие своей тоскливостью необъятные поля, заброшенные домики. Иногда казалось, что все это вот-вот должно исчезнуть или провалиться сквозь землю. В душе Федора был покой, как мертвенная глыба, и даже во сне ему виделись одни камни. Бодрствуя же, он слушал свой живот». словно он был единственным живым в нем, вкушал его переливы, погружая в бездонную плоть душу, но от присутствия сознания мертвел даже его живот. Чувствительной девушке, сидящей около него, казалось даже, что он думает животом, а голова у фёдора так, для видимости... Он притягивал своим животом окружающих, как будто его живот был мертвенный храм, втягивающий в себя. Хорош же был его вид, с сумрачным, колыхающимся в темных мыслях животом и совершенно рудиментарный, как пятка, как кусок мяса, головой. В стуке Федор доехал до нужной станции «Д». Сознание как будто возвратилось ему в голову, но от этого голова сделалась совсем странной и даже как бы блуждающей. Таким Фёдор и оказался в этом пронизанном ветром и шатающимися людьми городке. Непомерно большая, особенно по сравнению с маленькими уютно одноэтажными домиками площадь, Служило также местом остановки автобуса, на котором Фёдору нужно было доехать до ближнего смешного аэродрома, а оттуда лететь на самолёте в «Р», куда иначе по бездорожью нельзя было и добраться. Но два дня Фёдор прожил около этой площади, окуная своё лицо в канавы и дорожки около домов. Один раз ночью, проснувшись, он дико завыл под окнами одного домика, и жильцам почему-то снились одни ангелы. Наконец Фёдор забрался в грязный, полуразрушенный, нелепо трухлявый битком набитый автобус. Водитель, здоровый, лысый, шальной детина, сначала повёл автобус резво, бешено, словно норовя на тот свет, Но, очутившись за станцией на пустынной полулесной дороге, он повел автобус так, как будто все время спал. Детина громко на весь автобус зевал, харкал в потолок, но люди застыли, погруженные в себя. Федору даже показалось, что это не автобус, а мчащийся на колесах молельный дом. «Видимо, каждый молился здесь своему одиночеству». Только шофер был чересчур боек. Нелепо смотрел по сторонам, вертелся, да и руль под его лапами еле держался. К рулю он скорее относился как к месту, чтобы облокотиться. Так, в покое, Федор проехал половину дороги. Изредка, словно слезы засохшего божества, моросил мелкий северно-русский дождик. Водитель вдруг остановил машину и выпрыгнул из нее. Угрюмо с земли подошел к сидящим в автобусе пассажирам. «Выпить-то никто не желает?» — тупо спросил он. Пассажиры мутно зашевелились, но, видимо, к этому уже давно привыкли. Однако охотников до водки, как ни странно, не нашлось — Правда, в автобусе сидели одни бабы да старички. «Ну, подождем малость, пока я опохмелюсь», — проговорил водитель, вынув из кармана бутыль водки и колбасу, расселся на обочине дороги. Пассажиры чуть-чуть приуныли. Кто-то запел. Выпив водку, водитель опять подошел к пассажирам. «Ну, я посплю, пока потом поедем». Лениво потянулся он. Все молчали. «Да как же я на аэродром опоздаю!» — пискнула старушка с тремя корзинками. «Не опоздаешь!» — сурово оборвал ее водитель. «Самолет сам скорее тебя опоздает. Он на расписание не смотрит. Эва, опять на небе солнышко!» И водитель пошел под дерево спать. — Теперь он надолго петрей Вон другой шофер Костя, так он мало спит во время рейсу, — проговорил какой-то старичок из местных. Автобус стоял недвижен. Водитель спал под деревом. А пассажиры разбрелись. Кто ходил вокруг автобуса, кто пошел в лес по грибы. — Не заблудились бы! — истошно крикнула рваная старушонка. Фёдор тоже вошёл в лес, но долго стоял около дерева. В уме скелетов больше не было. Была Анна. Днём добрались до аэродрома. Огромного пустыря, напоминающего площадь на станции, только без домишек по краю. Два-три покорёженных самолёта стояли на земле. Нужный самолёт действительно ещё не прилетел, опаздывая часа на четыре. И на аэродроме, как на лужайке, образовалась очередь около пустоты. Старушка с тремя корзинками норовила первое. Дед пел песни. А Фёдор никого не видел. Иногда вместо людей в сознании выплывали столбы. В воздухе летали и хлопотливо каркали мокрые чёрные птицы. Наконец появился и самолёт. Маленькой и, казалось, готовой вот-вот развалиться. Вид у него был еще невзрачнее грязного автобуса. Народец радостно полез в машину. Полупьяный летчик погонял быстрее быстрее. Набитый самолетик поднялся вверх. К воронам. Сквозь наружную стенку пассажирам слышались мат и пьяные уханье летчика, разговаривавшего с кем-то по радио. В высоте отвалилась и полетела к земле дверца пассажирской кабины. «Как бы ни вывалиться», — испуганно подумала рваная старушонка и отодвинулась от образовавшейся пустоты. Федору захотелось равнодушно высунуть в эту пустоту лицо. Между тем летчик ругался с кем-то наземным по рации. «Не буду я на этот аэродром садиться!» — бормотал летчик. «Я солнечное пролечу, а сяду... Сегодня я в солнечном не опущусь!» С грехом пополам самолетик опустился на траву около «Р». Обалдевшие, но в суете пассажиры высыпали наружу. «Дальше пока не полетим!» — угрюмо предупредил летчик. «Бензин кончился. Вот к председателю в деревню схожу, он даст...» Мы у него бензин меняли на водку. Народец, точно зачарованный, расселся где мог. Но Фёдор был на месте, у цели. «Машин хорошая, всё выдержит», — сказал на прощании лётчик и пнул самолёт ногой, как телегу. Фёдору равнодушно нравилось такое отношение к технике. Сам он почти не замечал существование машин. В местечке «Р» Фёдору нужно было завершить свои кое-какие денежные дела. Дальний родственник-старичок из местных, похожий на бабу, сначала махал на него тряпкой и норовил убежать в лес. Но Фёдор не отставал, держа его за рукав. Спал на полу в избе, недоверчиво щурясь от мирского света, пряча голову вниз, во тьму. Изумлял он также тем, что играл с маленькой, иссушенной девочкой в прятки. Дико было видеть его, огромного, точно заслонившего собой солнце и в то же время прячущегося от неизвестно чего. В поле около домов молодежь еще до сих пор играла в бабки. Для безобразия Федор и сам готов был поиграть. Молодежь шарахалась от тяжелого, угрюмого и серьезного выражения его лица. С таким видом он и играл в бабки. Да еще мертво сопел при этом. Домой в избу возвращался один, нелепо осматриваясь, провожаемый воем бездомных и точно чующих его кошек